Глава восьмая. Когда я с подносом отошла от раздаточной, на минутку замешкалась. Никак не могла понять, в какую сторону податься. Были бы мы скорей, она обязательно потащила бы меня к своим. Но сейчас я наиболее остро почувствовала, что совсем не своя будущим женам. Поэтому развернулась и пошла к первому попавшемуся свободному столу. Я уже доедала, когда напротив меня бухнулся еще один поднос. Я подняла глаза на его хозяина и обомлела. На меня смотрел человек с темно-шоколадной кожей. «Этот стол на леизгоев! Спросил меня парень, чьи черные волосы от корней были заплетены во множество мелких косичек и собирались на затылке в длинную косу, перетянутую кожаным шнурком. Я разглядела ее, когда незнакомец забросил косу, съехавшую на грудь, за спину. Но не только цвет кожи и эта необычная прическа привлекли мое внимание. Студент был пугающе красив. Я впервые в жизни видела представителя королевства Бравендор, хотя оно граничило с моей родной Фидейрой. Слышала, что в нашем мире существуют чернокожие люди, но не могла даже представить такой необычный экземпляр. Умные, светлые, то ли серые, то ли голубые глаза, достаточно крупный нос и красивые, но неестественно большие и пухлые для мужчины губы. Вместе с тем он выглядел невероятно мужественно. Или это выразительно вытянутые брови и внимательный взгляд делали его лицо таким суровым, а может, оружие, висящее на поясе? Не меньшее удивление вызывала и его одежда. Длинный до пят плащ из тончайшей кожи был перевит множеством ремней с золотыми пряжками. На плечах металлические защитные пластины, а на предплечьях опять-таки ремни. Узкие штаны заправлены в высокие мягкие сапоги, Обилие коричневого и золота делали незнакомца похожим на экзотическое животное. Оборотень, я напрягла голову, чтобы вспомнить, что говорили о Бравендоре. Закрытое, недружелюбное государство, где власть держали черные пантеры. Вполне похоже. Помня о статусе УПС, где в основном учатся королевские сынки, можно было предположить, что передо мной находится один из них. Экзотический вид незнакомца – Не сразу позволил мне говорить на его вопрос, я покивала в знак согласия, не понимая, что только что подтвердила, что являюсь изгоем. «Будем дружить», — сказал парень, садясь на скамью. «Изгои должны держаться вместе?» — с улыбкой спросила я. «Мне нравилась его уверенность. Он даже не поинтересовался, захочу ли я дружить с ним. Двоих труднее сломать, чем одного». «А почему вы решили, что я изгой?» «А кто?» — он окинул взглядом столовую. Я невольно последовала за его глазами и отметила, как на нас смотрит компания будущих жен. Мы словно были магнитом, готовым притянуть к себе пару десятков гвоздей. Они еще не прилипли, но уже почувствовали силу и развернулись головками в нужную сторону. У студенток факультета бытовой магии появился повод посплетничать. На сетке, как их назвал декан, с нескрываемым интересом следили за нашим столом. «Вы не пошли к ведьмам, хотя ваша одежда свидетельствует о принадлежности к их братьям», продолжил своему заключению Бровиндорец, «и по этому же признаку никак не относитесь к будущим женам. Будущие артефакторы обвешаны амулетами. Они будто хотят отгородиться ими от остальных, показать, что сделано из особого теста. На вас же нет ни одного амулета, остальные факультеты не беру в расчет, там нет женщин. И кто вы, если не изгой раз не примкнули ни к одной из перечисленных компаний?» «А по каким признакам вы причислили себя к изгоям?» «Мне было интересно, как такой экземпляр, уверенный в себе на все сто, мог быть изгоем?» «Я ожидала, что он сошлется на свой необычный вид, но ошиблась. Я не изгой, я защитник. И терпеть не могу, когда обижают слабых». «Думаете, наша дружба повысит мой статус в глазах остальных?» «В моем голосе слышалась ирония. Во всяком случае, вызовет интерес». Я учусь на боевом, на четвертом курсе, и многим станет любопытно, что я нашел в молоденькой ведьме. И что же вы во мне нашли? Я вижу природную чистоту. Он взял меня за руку и погладил большим пальцем мои коротко обрезанные ногти. Многие, несмотря на юность, ее уже утратили. Меня зовут Лана. Лана Светлячок. Приятно познакомиться. Я вывернула свою руку так, чтобы пожать ладонь чужестранца. Даже ваше имя солит свет. Он улыбнулся, и я засмотрелась на его пухлые губы. «Меня зовут Бодрияр Бравен. И давай перейдем на «ты», если уж стали друзьями». Не дожидаясь моего ответа, он принялся за еду. Ел Бодрияр неторопливо, аккуратно. Я заметила, что костяшки его пальцев разбиты. Причем дрался он совсем недавно. Что уж говорить, боевой факультет. Не удивлюсь, если его тело густо покрыто шрамами». Я слышала от охотников, окончивших УПС, какие страшные испытания ждут новичков на стрельбище университета. Именно рассказы об интересной жизни в университете подбили меня на учебу здесь. Наставница сначала не соглашалась с моей мечтой, но настойчивость и скрупулезное откладывание денег, полученных за дополнительную работу на учебу, сделали свое дело. Интересно, если бы я сейчас сидела в новом синем платье с жемчужной птичкой, Бодрияр подошел бы ко мне? Скорее всего, нет». Посчитал бы за гордячку, которая не видит равных себе, поэтому одиноко. Выходит, что благодаря вязаной кофте и юбке, сшитой наставницей, я обрела друга и защитника. Я первая закончила есть, но подождала Бодрияра. Завершив трапезу, он подхватил и мой поднос, который было принято убирать вместе с грязной посудой. — Понадобится помощь, зави, сказал Бравендорец, прощаясь со мной у выхода. «Не ищи меня в общежитии, я снимаю номер над трактиром «Хромой рыцарь». «Если придешь, спроси у хозяина, он позовет». «Обедаю обычно там же». «А сегодня?» Я оглянулась на столовую, где будущие жены наконец дали себе волю посплетничать. Они сбились в плотную кучку, словно пчелы, слетевшиеся на патуку и рвущиеся заполучить столь желанную сладкую каплю. «Сегодня я заметила одинокую, но гордую девушку». Я улыбнулась и, поблагодарив за компанию, отправилась в свое общежитие. Стоило немного привести себя в порядок перед вечерним свиданием. Принцесса принимала ванну. Неспешно, напевая незамысловатый мотивчик, наверняка собиралась нарядиться на свидание во все новое. Я тоже люблю так делать, но сегодня я вряд ли надену что-либо из своих покупок. Я помнила, что сказала хозяйка лавки про друга ее сына. Он будет в поросячьем пятаке, и, возможно, если я не появлюсь в вещах, которые он выбрал, он меня не узнает. Я до сих пор краснела, стоило подумать, как я с ним обошлась. Я постояла около двери, решая постучаться сейчас и попросить Кори поторопиться или оставить затею до вечера. Выбор был сделан за меня. Судя по тому, что одна мелодия сменялась другой, а подруга не торопилась покидать ванную комнату, ждала я напрасно. Я хотела ополоснуться и помыть голову, но поняла, что просто не успею высушить густую гриву. Я не стала зря тратить время, завалилась поверх покрывала и закрыла глаза. Вспомнилась, как перед расставанием наставница растопила баньку и сама вымыла меня. Волосы до сих пор пахли травяным отваром и блестели на солнце не хуже серебряка. Старые ведьмы умеют заговаривать воду, чтобы кожа была гладкой, локоны шелковистыми, а мысли чистыми». Дорога до университета оказалась очень долгой. Из-за того, что горы находились на самом севере Фидейры, пришлось пересечь родное королевство и большую часть Эндороля. Наставница позаботилась, чтобы меня сопроводили до столицы драконьего королевства. Один из старых приятелей ведьмы, заядлый охотник и наш постоянный клиент, как раз держал путь в крессаж. Мы расстались у дверей постоялого двора. Повертевшись сбоку бок. И, переходя от одного воспоминания к другому, я не заметила, как уснула. И приснился мне пристранный сон. На поле с вытоптанной травой бились на мечах двое. Один – красавчик из лавки тетушки Шантай, второй – чернокожий оборотень из Бравендора. У обоих блестели от ярости глаза, а лица искажала судорога гнева. «Она моя!» – рычал Бодрияр, упираясь мечом в меч противника и не давая тому выйти из тесного захвата. Свиская чернокожи, высочился пот, и, стекая по скуле, капал на ворот плаща. «Я стерегу ее с самого детства. Она предназначена мне!» — парировал покрасневший от напряжения красавчик из лавки. «С богами нельзя спорить! У меня свело зубы от противного визга металла, когда парни развели мечи, чтобы вновь сойтись в схватке. «Лана, что с тобой? Лана, проснись!» Я открыла глаза. Меня трясла за плечо Кори, уже одетая и с сухими волосами, «А что?» Я еще чувствовала запах смятой травы. «Ты плакала и скрипела зубами!» Мое лицо и вправду было мокрым от слез. Я поднялась с кровати и, стукость с просонок косяки, направилась в ванную комнату. В ней еще стоял влажный воздух после купания кори. Я включила холодную воду и, набрав полные ладони, опустила в них лицо». Ко мне и раньше приходили сны, в которых меня рвали в разные стороны, хватали за руки и тянули. Я чувствовала, как лопалась от напряжения кожи, как выходили из собственного ложа суставы. Я кричала от боли, но ни один из тех, кто терзал меня, не уступал другому. Мне никогда не удавалось рассмотреть их лиц, только руки, но и те были затянуты в железные перчатки». И впервые с тех пор, как меня начали пугать ночные кошмары, я разглядела смертельных соперников. Я понимала, что лица во сне появились только потому, что и один, и второй произвели на меня сильное впечатление наяву. Но как же мне было страшно. Изменился рисунок сна, они уже не мучили меня, а бились друг с другом. И не было рядом наставницы, которая отпоила бы сбором горных трав, помогающих отогнать пугающее видение. Что это было? Кори была встревожена. Она ждала у выхода из ванны и подала мне полотенце, чтобы я вытерла лицо. Кошмар приснился. Такое со мной случается. Мне не хотелось рассказывать подробности. «И тебя тоже мучают страшные сны», — принцесса вдруг обняла меня. От ее чистых волос приятно пахло. «У меня есть один, повторяющийся из раза в раз». «Я сижу в железной бочке, которая катится вниз и все больше и больше набирает скорость. Я кричу, меня тошнит от крови. Она всюду, у меня на руках, на лице, из-за чего я почти ничего не вижу. Но самое страшное, я кричу не одна, еще один голос женский. «Спаси ее! Спаси ее! Спаси мою малышку! Умоляю!» — просит он. Кори замолчала, переживая рассказанное.